с е м ё н обвел всех тяжелым взглядом. «Зачем в с ё это?» – презрительно спросил он. «Свадьба, хэппи-энд, как замечательно! Глядишь, со временем и детки пойдут, шестипалые или слепые. Еще хорошо, если без рыбьих плавников и желудок не снаружи, я таких тоже видел». С другой стороны, может, повезет, и будут у них выдающиеся способности. Да только тут не угадаешь заранее, ну и зачем вообще жениться и плодить мутантов? Неужели непонятно, мы все скоро п о о д о х н е м Последние деньки доживает человечество. Так что толку обманывать себя и оттягивать неизбежное? «Не честнее ли отказаться от продолжения рода, дожить отпущенный нам срок и не обрекать на мучения детей?» «Ну, это ты уж слишком», — пробормотал кто-то. «Тогда почему бы не отправиться сразу на поверхность дружными рядами без намордников и оружия?» Валет, усмотрев в словах с е м ё н а прямое оскорбление себе и невесте, вскочил и едва не махнул прямо через костер к обидчику. «Его еле удержали». Семен тоже вскочил, началась суматоха. Одни держали валета, л другие — Семена, т р е т и пытались объяснить молодожену, что Семен просто рассуждал отвлеченно и вовсе не имел в виду обидеть его лично. В общем, свадьба явно удалась. Вскоре противники помирились, кто-то схватил расстроенную гитару и загорланил. «Маленький мальчик крысу нашел! Мальчик за крысой в тоннеле пошел!» п о п а лишь кости собрал, пацана! Крыса в туннеле была не одна!» И десяток мощных глоток подхватили припев, в котором Нюта разобрала что-то про старушку в высоковольтных проводах и про обугленную тушку. Затем охрипший голос завел следующую частушку. «Черные щупальца, праздничный бант! Свататься к маме явился мутант!» Как-то в туннеле гулял трупоед, думал найти мертвеца на обед. Сталкер увидел, навел пулемет. Больше в туннеле никто не живет. Нюта ушла к себе в палатку, не дождавшись, чем кончится все это веселье. Оставшись одна, она задумалась. Так значит, Кирилл не гнушается никакими методами, чтобы устранить соперников, и распускает про нее сплетни. В том, что ее история стала известна Семену именно посредством Кирилла, она не сомневалась. В крысе девушка была уверена, как в самой себе, а сами по себе слухи со Спартака распространиться не могли. Значит, теперь ей предстоит идти дальше с человеком, о котором она в сущности очень мало знает. И все же другого выхода у нее не было. После смерти бабы Зои ни одного близкого человека у нее не оставалось, а теперь она теряла и единственную подругу. Но, может быть, ей все-таки удастся найти маму. Вскоре появился и сам Кирилл. Он был изрядно пьян, таким Нюта его еще не видела, и это даже пугало. И все же она решилась. «Зачем ты рассказываешь обо мне гадости?» «Нюточка милая!» Парень обнял ее за плечи, дыша спиртом в лицо. «Ты такая красивая, а вокруг тебя все эти мужики, которым известно, чего надо. Я боюсь, что кто-нибудь отберет тебя у меня. Мне судьба тебя послала, и я тебя никому не отдам». «Так и знай!» Пьяный Кирилл был милым и трогательным, но в груди у Нюты словно застыл кусок льда. «Значит, теперь ей надо отвечать и за него, а за нее кто ответит, кто ее пожалеет?» В очередной раз ей показалось, что она зря затеяла этот побег, как будто она все-таки немножко умерла и уже со стороны смотрит на себя с холодным любопытством. Сколько же ей еще удастся продержаться, изо всех сил притворяясь живой, такой же, как и все вокруг? Она машинально погладила Кирилла по голове, тот что-то благодарно промычал и отключился. Уснула и Нюта, и ей снова приснился сон. Будто бы они с Максом стоят рядышком, и Макс тоже гладит ее по плечам и спине и приговаривает. «Милая, я так тебя люблю! Я должен скрывать это от всех, даже от тебя, иначе мне не удастся тебе помочь. Но я не дам тебе умереть, что-нибудь обязательно придумаю». А лицо у него бледное-бледное, и темные глаза кажутся огромными. Нюта проснулась в слезах. Она вообще не понимала, зачем ей что-то делать и куда идти. Ей хотелось одного — снова заснуть, чтобы опять увидеть его во сне. Пока она была в опасности, пока приходилось преодолевать препятствия, ей было недокопание в себе, но теперь переживания навалились на нее разом, и это было слишком тяжело. Она вдруг вспомнила о напитке, дающем красивые сны, и тут же одернула себя. Нет, об этом думать нельзя, иначе конец. Она разбудила Кирилла и стала поспешно собираться. Как раз в тот день должна была отправиться Дрезина на Сокол, и Нюта, узнав об этом, поняла – «Судьба». Молодожены пришли их провожать. Крыся горько плакала. Ей не хотелось расставаться с подругой, но Нюта знала, что горе ее не будет долгим. У крыси теперь новая жизнь, свои интересы. А вот ей самой придется гораздо хуже. Она теряла подругу, на которую могла положиться. Оставался только парень с Тушинской, в котором Нюта была не слишком уверена». Над резину уже набилось с десяток анархистов, так что им пришлось изрядно попихаться, прежде чем все устроились. Ньюта никогда раньше не ездила по метро. фонарь выхватывалась темноты какие-то толстые провода и трубы, идущие по стенам туннеля. Девушка вглядывалась вперед и чувствовала, что ей нравится вот так ехать куда-то навстречу новым впечатлениям. «Может, — подумала она, — «У меня в роду тоже были цыгане, но спросить об этом было не у кого».